На моем языке он по ту сторону добра и зла. Вот два психологических факта, на которых основывается и на которых останавливает взгляд буддизм. Это, во-первых, чрезмерная чувствительность, выражающаяся в утонченной способности страдать, а затем чрезмерная духовность, следствие слишком долгого пребывания среди понятий логических процедур От чего понес ущерб личный инстинкт и выиграла все безличное. То и другое состояние по собственному опыту известно, как и мне, хотя бы некоторым из моих читателей, а именно объективным. Как следствие таких физиологических предпосылок установилась депрессия, против нее Будда и принимает свои гигиенические меры. Его средство жить на природе, странствовать, быть умеренным и ограничивать себя в пище, соблюдать осторожность в отношении любых спиритов, а также любых аффектов, вызывающих разлитие желчи и горячащих кровь, не заботиться ни о чем ни о себе, ни о других. Он требует, чтобы представления приносили покой или радовали дух и изобретает способы, как отвратить от себя все иное. Для Будды благо и доброта — то, что укрепляет здоровье. И молитва, и аскетические упражнения исключены. Вообще никакого категорического императива, никакого принуждения, даже и в монастырской общине всегда можно выйти из нее. Все подобное лишь усиливало бы чрезмерную возбудимость. По той же причине он не требует бороться с инакомыслящими. Не против чего так не восстает его учение, как против мстительности, антипатии, досады, рассерженности, мстительности. «Не враждею будет положен конец вражде» — трогательный рефрен всего буддизма. И справедливо именно эти аффекты — и нездоровую в смысле главной диетической цели. Примечание. Злоба, злопамятство – одно из важнейших понятий психологии Ницше. Воля к власти может выступать не только как активная, но и как реактивная сила, то есть обратиться против самой себя. У слабых, проигрывающих в открытой борьбе, Воля к власти подавляется, вытесняется, становится бессознательной, меняет свои формы. Слабые уподобляются лисе в басне Ла Фонтена, говоря «зелен виноград». Недоступные им объявляется морально дурным, недостойным, порочным. Сильные осуждаются с точки зрения высших ценностей. Таковыми на деле являются ценности слабых и неспособных. Из нужды они делают добродетель. Типом человека, для которого наиболее характерны злоба, злопамятства Ницше считает священника. Непрерывно говоря о добродетели, он стремится на деле к власти над более высокими типами людей. В злобе Ницше видит главный источник морали. С утомленностью духа, которая на лицо и которая сказывается в преувеличенной объективности, то есть в ослаблении индивидуальной заинтересованности, в утрате центра тяжести, эгоизма, он борется последовательно относя к личности даже и самый духовный интерес. Учение Будды вменяет эгоизм в обязанности. Вся духовная диета определяется и регулируется одним. «Как отрешиться от страдания?» Вспоминается Афининин, равным образом объявивший войну чистой научности. Сократ. Он возвел личный эгоизм в ранг морали даже в самом царстве проблем. Примечание. Сократ родился в 470-469 Умер в 399 году до нашей эры великий древнегреческий философ, жизнь и идея которого известны в основном по произведениям его учеников Платона и Ксенофонда.